Глава десятая. Быть вампиром фигово, так что не верьте рекламе, ребята. Кинофильм «Реальные упыри». Мы дотерпели до ужина, а потом и отужинали оладиками из новой печки. Даже варюша прибегала, услышав откуда-то о нашей находке. Походила вокруг статуи, обозвала меня кобелем, поцеловала и пошла отдыхать. А Кащей все никак не мог найти подходящее заклинание. Он то сидел за столом, черкая моим фломастером помятым листочком, то начинал бегать по канцелярии, бормоча что-то себе под нос, а то и пару раз выбегал в коридор, явно не желая, чтобы мы видели его в таком состоянии. И оттуда вполне отчетливо раздавался топот сапог по граниту и душевные ругательства. Опять, блин, после ночи трупака ждать надо, вздохнул Аристофан. Даже если царь реально эту деваху расколдует, то раньше утра она ничего делать не будет. Вполне вероятно, что она сможет и ночью действовать, возразила Маша. Ежели расколдует, проворчал Михалыч. Вон она как носится, а толку? Расколдует. Заверил его никогда не сомневающийся в кощее и Колымдай. «Как иначе-то возможно?» «О, Колымдай!» Вдруг осенило меня. «Давай твоих скелетов целую тучу в город выведем на патрулирование. С факелами! Если они просто заполонят город, то никакой гад не осмелится и носу высунуть!» «Вот что ты раньше молчал, босс!» Покачал головой Аристофан. Реально бы без жертв вообще обошлось. Не обошлось, покачала головой Маша. Но, возможно, меньше бы пострадавших было. Класс, поморщился я. Вместо того, чтобы похвалить, накинулись. Давай, Колымдай, действуй. Кстати, забегая немного вперед, хочу сообщить, что этой ночью в городе жертв не было. Могу, да. Не по заказу. Но озарения случаются. Чего уж скромничать. Ближе к полуночи к нам снова пришла Варя. «Не могу заснуть!» – пожаловалась она. «И мужа под боком нет, и вообще...» Мы успели с Михалычем сыграть пару раз в шахматы, а Варя подчистую разгромила Аристофана и Машу в дурака, а царь-батюшка все никак не мог найти способ оживить статую. И лишь когда мы всей канцелярии стали хором зевать с такими завываниями, что будь тут волчок точно бы удушился от зависти, кощей вдруг резко остановился посреди кабинета и хлопнул себя по лбу так, что даже корона слетела с черепа. «Ну вот как я мог такое пропустить? А все это ты, Федька!» «Конечно я, а кто же еще? А почему?» «Потому что бардак развел во дворце, все производственные процессы на меня свалил, а мне и минуточки не оставил, чтобы в колдунстве попрактиковаться, элементарного не забыть!» «Спасибо, что хоть вспышки на солнце не моих рук дело», – пробурчал я, – «с вас станется!» «А будешь умничать, – погрозил пальцем Кощей, – то я на полгода творческий отпуск возьму». «Или вообще назначу тебя Кощеем, а сам на покой уйду, науку продвигать стану!» «Не надо, ваше величество!» — рухнул я на колени. «Как дети малые!» — вздохнул Михалыч. «Ночь на дворе. Кощеюшка, давай хвались, что ты там придумал?» «Да вы и сами сообразили бы!» — ухмыльнулся Кощей. Кто нужен, чтобы расколдовать заколдованную девицу? Ой, захлопала вдруг в ладоши Варюша. Принц. А кто у нас принц? Царь Батюшка самодовольно подбоченился. Ветька, хором сказала канцелярия. Вот тош. Иди, сынуля, действуй. А в смысле? «Я как-то не очень в вашем колдовстве, знаете ли». «Босс, иди деваху чмокни», — подсказал Аристофан. «Целуйте ее, Теодор», — подтвердила Маша. «Целовать? Да ни за что!» — я покосился на Варю. «Я еще жить хочу». «Да и потом, а вдруг она очухается, да как, влюбится в меня? Мне что, в мусульманство переходить и гарем открывать?» «Принц Персии, блин!» — хмыкнул Аристофан. «Гарем?» — встала Варя Славки и в глазах ее замелькали молнии. «Тебе меня одной уже мало!» «Вот!» — завопил я, указывая на супругу. «Варя тоже против, как и я!» «Варька!» — начал Кощей, но тут же поправился. «Варвара Никифоровна против твоих мечтаний о гареме, Федька!» «А вот против колдунского обряда, который освободит заколдованную девицу...» «Целуй, Федька!» — кивнула Варюша. «И смотри мне!» «Да блин!» — я переступил с ноги на ногу. «Вот так подойти и поцеловать?» «Можешь в присядку подойти, внучек!» — посоветовал дед. «Так даже веселее будет!» «Да ну вас!» — махнул я рукой, обидевшись на всех сразу и, быстро подойдя к статуе, чмокнул ее в щеку. «Так? Достаточно?» «В губы целуйте, Теодор!» – томно вздохнула Маша. «Обнимите! Ладонью по спине погладьте! По волосам!» Варя зашипела, как настоящая вампирша, но вдруг тихо ойкнула. «Смотрите, смотрите!» статуя вспыхнула слепящим светом, а когда мы проморгались, перед нами стояла вполне даже живая девушка. "Ура!" воскликнула Варя. А девушка слегка покачнулась и сказала немного запинаясь: "Спасибо, Федя". <связь> Шагнул к нам царь-батюшка. "А скажи-ка, «Чего?» Чё? возмутилась девушка. "Хрюня!" «Ты чего обзываешься, костлявый?» «Ну ты!» Глаза Кащея вспыхнули синим светом. «Не забывайся, девка!» «Ах ты, зараза!» Девушка вскинула копье, и с него сорвалась молния и врезалась прямо в грудь царя-батюшки. Да так, что его отбросило в дальний конец кабинета. Но кощей тут же вскочил, и зеленый поток силы с его вытянутых рук ударил в девушку она как только что царь батюшка совершила полет только в другой угол и успешно приземлилась за моим компьютером успешно потому что ничего не задело а так приложилась о стену не слабо всего секунда и эти двое нарушителей нашего спокойствия уже стояли друг против друга девушка занесла копье для броска но не бросила его в царя батюшку А просто с наконечника в его сторону протянулась белая полоса силы. Кощей в свою очередь, выхватив черный меч, который тут же засиял красным, как у настоящего ситха, заполил в противницу зеленую полосу. Да вы офигели! заорал я и совершенно не думая кинулся прямо между этих двух потоков силы. Вот честно. Я в тот момент совершенно забыл про свой антимагический медальончик. Просто кинулся посередине, чтобы остановить, вот и все. Героический поступок, надо сказать. Да. Кощей и девушка, получив от моего медальона обратные потоки силы, охнули, пошатнулись, но моментально опять встали в боевые стойки. «Ну как дети малые», – подшаркал ко мне Михалыч и стал рядом. «Кащеюшка, окстись, касатик! И ты, внучка, успокойся! Не хватало еще тут смертоубийства! Убирай потом за вами!» Спокойный голос деда отрезвил противоборствующие стороны, и теперь они просто стояли в разных концах кабинета, мрачно поглядывая друг на друга, но слава всем богам, не начиная снова свои магические игрища. Ваше величество, вздохнул я, и вы, и девушка, давайте успокоимся, присядем, поговорим, оладиков покушаем. Оладиков! Хором повторили эти воители, а потом также разом кивнули. А и сейчас, заторопился Михалыч к своей печурке. только без меня даже слова сказать не могите. Мне тоже интересно. «Ну вот теперь можно и поговорить!» Михалыч выставил на стол тазик с оладиками и тазик со сгущенкой. «Налетайте, голодающие!» «Так ты кто же будешь так красная девица?» «Ням!» — представилась девушка. «Ням-ням-ням!» «Что, не охраня? Это мы уже поняли!» — пробурчал Кощей. «Кто такая охраня?» — проживала наконец-то девушка. Вот вам и охраня, вздохнул я и повернулся к ней. Понимаешь, мы из другого мира к вам прибыли и еще не все у вас вызнали. В нашем мире была такая богиня и или полубогиня охраня, большой специалист по умерешлению вампиров. Вот мы и подумали, что ты она и есть. Не, помотала головой девушка, увлеченно уминая очередной оладик. Я снегурочка. «Снегурочка!» — хором взвыла канцелярия. «Ты?» «А чего?» — удивилась она. «Жуть как вкусно, дедушка Михалыч!» «На здоровье, внучка!» — заулыбался дед. «Значит, Снегурочка?» «Ага!» — согласилась она. «Только лучше Снежиной зовите!» «Но меня ты уже знаешь!» — ткнул себя пальцем в грудь Михалыч. «Федьку тоже!» «Вон тот рогатый, это у нас...» «Я вас всех знаю, дедушка!» — перебила его Снегурочка, э, Снежина. «Мне Федя рассказывал». «Да?» — прищурилась Варя. «О как!» — хмыкнул царь-батюшка. «Ну, я это...» — смутился я. «Ну, приходил иногда в комнату со статуей...» «Отдыхал в тишине, ну и э, разговаривал для индивидуальной психотерапии. Вот. А что, нельзя?» «Все наши секреты выболтал», – покачал головой Кощей. «Эх, сына!» «Казнить на рассвете», – предложил Гюнтер. «Это шутка была», – внимательно посмотрела на дворецкого Снежина. «Дурацкая, как обычно». Пробурчал я, все еще чувствуя себя жутко неловко. «А почему ты это... ну, статуей была, заколдовал кто-то?» «Нет, это я сама заколдовалась», — хихикнула девушка. «Ну, конечно, заколдовали меня, Федь!» И она уже серьезно добавила. «Спасибо вам всем, что освободили!» «Не за что, внучка!» — ответил за всех дед. А царь-батюшка хмыкнул. «Сочтемся!» «Должна буду», — согласилась Снежина и, покосившись на царя-батюшку, уточнила. «В разумных пределах». «Так ты все слышала, что вокруг творится?» — спросил дед. «И слышала, и чувствовала». Она взглянула на Аристофана. «И как ваши бесы меня своими грязными лапами за всякое хватали, когда таскали туда-сюда, тоже чувствовала». Аристофан гы-гыкнул, но тут же пригнулся на всякий случай. «Тогда ты в курсе наших проблем?» – уточнил я. «Вампиры?» – она, понимающе кивнула. «Они, внучка!» – вздохнул дед. «Вот только мы на охрану надеялись, а эти гады, небось, не по твоей части!» «По моей, дедушка!» Снежина запихнула в рот очередной оладик, прожевала и добавила. Из-за них я и попала в такое заточение на много лет. Я запутался, — помотал я головой, — и глаза уже слепаются. Потерпишь, сына, — погрозил мне пальцем бесчувственный Кощей. А ты, красная девица, лучше нам все по порядку расскажи, а то мы гадать будем, да ошибемся наверняка. В наших землях на севере... Начала она свой рассказ. «Есть вражина один, злой колдун и очень могущественный. Так мы с моим дедушкой...» «С Дедом Морозом?» — перебил я. «Ага», — согласилась Снежина. «С этим колдуном много веков воюем. А тут как-то наслал он на нас тысячу вампиров. Даже и не знаю, где он их столько нашел. А мой деда надо мной поколдовал, да копье вот это выдал». Я-то тех вампиров быстренько упокоила. Мы с Кощеем одновременно подмигнули друг другу. Да тот колдун подкрался незаметно и колданул меня в статую, пока мы с дедушкой заняты были. А потом и забросил сюда, к вам, в жаркие страны. «Жаркие!» — хихикнул Аристофан. «Прям Африка в натуре!» А дедушка меня искал, но так и не смог найти. Вздохнула, закончив свой короткий рассказ, Снежина. «Помоги нам, а?» – попросил я. «А то завелись тут у нас эти гады кровососущие, а мы их даже найти не можем, не то что убить. Ну, если можешь, конечно». «Могу!» – серьезно кивнула она. «Сейчас?» «Завтра!» – остановил ее Михалыч. «Уже завтра, внучка!» «День у нас тяжелый был». Согласился с дедом царь-батюшка и поднялся. «Устали все, а Федька так вообще на месте засыпает». «Как скажете», – пожала плечами Снежина. «А я где спать буду? А ваши девочки мне потом расскажут, что сейчас носят?» «А в моей старой комнате и устраивайся», – предложил я. «Ну, где ты раньше стояла?» «А завтра мы с делами покончим?» улыбнулась ей Маша. Тогда и поболтаем о чем угодно. Ну и славно, шагнул Кощей к двери. Всем сладких снов. Юнтер за мной. А ты, сына, проводи меня маленько. Слушаю, Ваше Величество. Я внимательно посмотрел на Кощея, когда мы прошагали по коридорчику до угла. Веришь ей? Прямо спросил он. «Скорее верю», – пожал я плечами. «Вроде рассказ у нее вполне логичный, не похоже, что врет, но все же...» «Вот именно, все же! Я присмотрю за ней тихонько сына, но и ты не расслабляйся!» «Расслабишься тут», – зевнул я. «Надеюсь, завтра не на рассвете пойдем на вампиров?» «Успеешь позавтракать!» обрадовал меня царь батюшка я пока проверить хочу кое что все отбой стад секретарь а тут и сейчас прямо тут под стеночкой завалишься спокойной ночи ваше величество снова зевнул я поспишь тут с вами проворчал он пошли гюнтер поспал я конечно не так как хотелось Но на рассвете никто не будил, и то уже хорошо. Я поднялся перед завтраком и не спеша зашагал в канцелярию, гадая, что нам сегодня вкусненького подаст Михалыч. А в канцелярии, как в старые добрые времена, собрались все наши. Ну и Снежина тоже была тут. Они вместе с Машей сидели на диванчике и что-то оживленно обсуждали. До меня долетел обрывок фразы нашей вампирши. «А косу ты лучше не заплетай, мешаться будет, просто хвост сзади перетяни!» Снежина, похоже, не только слушала, но и применяла советы на практике. Ее платье удлинилось по нашей моде и теперь почти прикрывало красные сапожки. Раньше чуть ниже колен мне больше нравилось, но тут все правильно она сделала». Местное население к такой шокирующей многоте у нас не привыкло. Михалыч с Тишкой да Гришкой, увидев меня, принялись накрывать на стол, а я поудобнее устроился на лавке. Ну, что у нас нового? В городе тихо, босс, засиял Аристофан. Происшествий нет. Уже хорошо. Слушай, Аристофан, а ты начал деньги, украденные у банка, искать? — Начал, босс! — вздохнул он. — Толку с того, блин! Если эти кровососы сами клево прячутся, то и бабки так заныкают, что фиг найдешь. — Надо искать, Аристофан. Царь-батюшка голову нам оторвет, если не найдем. — И оторву! — вошел в канцелярию Кощей. — Из тебя первого начну, Федька! — Откушай с нами, Кощеюшка! — Подвинул ему моё компьютерное кресло, дед, не побрезгуй. — Только немного, Михалыч, — попросил царь-батюшка. — Государь, — обратился к нему Колымдай, — а какая у нас диспозиция? Да и план битвы проработать не помешало бы. — Ну, кстати, — одобрительно кивнул Кощей и повернулся к диванчику. — Мамзели, хватит шептаться, идите сюда. Девушки уселись рядышком за столом и уставились на государя. — Как ты этих упырей душить думаешь? — спросил у Снежины Кощей. — Что нам делать нужно? — Особой помощи не требуется, — задумалась девушка. — Но на всякий случай... — А как это вообще все происходить будет? — перебил я ее. — Ну как, как обычно. Буду вылавливать по одному и замораживать. «Как это?» «Копьё моё видел, Федь? Это мне дедушка сделал специально для вампиров, по подобию своего посоха». «А, ясно», — догадался я. «Кого пульнёшь из этого копья, тот замертво на землю валится, да?» «Нет», — засмеялась Снежина, — «копьё в ледышку врага превращает». «Ну, тоже неплохо», — кивнул я, — «только...» Он же и разморозится через какое-то время. Я поэтому ледышку эту с высоты на землю бросаю. Она на кусочки и разлетается». «Эффективно», — согласился я и посмотрел на Машу. «Машуль, а этого достаточно будет, чтобы окончательно умертвить вампира?» Маша пожала плечами. «Возможно. Но возможно и такое, что эти льдинки как растают» то лужицами друг к другу притянутся и соединятся. — Поэтому, — вмешалась Снежина, — хорошо бы, если кто-нибудь помог кровососу упокоиться окончательно. — Например, — потребовал царь-батюшка. — Например, в костер льдинки собрать и бросить, — кивнула девушка. — Только огонь сильный должен быть, мощный. — Понятно. Кивнул и кощей Подытожу. Колымдай, выгонишь сейчас своих бойцов, пусть они центральную площадь от народа освободят, а сами потом по периметру станут и никого не пускают. Сделаем, государь, кивнул генерал-аншеф. Далее. Царь-батюшка побарабанил пальцами по столу. Снежина обнаруживает и замораживает врага? а потом несет его на площадь, где мы обеспечим огонь повышенной мощности. Когда кровосос разлетится на кусочки от падения с высоты, мы сгребаем его останки в костер. Все верно. Ничего не пропустил? Коротко и гениально, заверил я, как всегда у вас, ваше величество. Царь у нас, блин, такой, согласился Аристофан. «В неочередную премию заработали подхалимы!» — хихикнул дед. «Вот именно, Михалыч!» — добродушно согласился царь-батюшка. «А ты не успел со своими смешками!» «Ну что, пошли на охоту?» «Ну и пошли, конечно!» Только вначале успокоили разъяренного и машущего топориком Михалыча, пообещав и ему премию. Когда мы выбрались на Дворцовую площадь и выстроились около лестницы, на центральной площади скелеты Колымдая уже разогнали народ и замкнули цепь по периметру. Разогнанный народ, разумеется, никуда не разогнался, а толпился возле скелетов, обсуждая происходящее, выдвигая догадки и просто ожидая представления. «Сейчас костер наколдую!» – потряс руками кощей. И можно начинать да не надо ваше величество махнул я рукой чего вы вкалывать будете поберегите силы для великих дел Э, посмотрел на меня царь батюшка давайте горы на час горы не запряжем у них и огонь повышенной силы а если что они и в нужные точки его направлять будут валяй согласился кощей где они там «Горыныч!» – стукнул я по ноге медной ложкой для вызова дракона и тут же зашипел от боли. «Горыныч, быстро летите с Горыней на центральную площадь! Две минуты вам сроку!» «Сожрать тебя, Федька, что ли?» – послышался голос Горыныча за спиной. «Ну, чего ты еще придумал?» «Потом сожрешь!» – отмахнулся я. «Сейчас некогда. Вампиров гасить будем!» «Опускайтесь с горыней вниз и устраивайтесь на площади. Вам будут замороженных гадов приносить, и ваша задача – сжечь в пар их кусочки. Понял?» «Не понял», – вздохнул змей. «А на кусочки они сами при виде нашего великолепия рассыпаться будут?» «Спускайтесь», – фыркнул я, – «великолепные вы наши. Увидишь, главное, огня не жалейте». — Где его взять, такой огонь? — пропищала левая голова. — Кормить надо чаще и вкусно. Тогда ужас просто, а не огонь будет. — Вниз быстро! — рявкнул царь-батюшка. — Хвост колечками, как колбасу, порублю. — Так бы сразу и сказали, — пробручала правая голова и змеи, вспорхнув, Сделали круг над площадью и опустились в ее центре, метрах в двадцати друг от друга. «Так нормально!» – проорал Горыныч, подняв к нам морды. А я только помахал ему. Не буду же я орать, не солидно мне, по чину не положено. «А где наша убивица?» – оглянулся царь-батюшка. «Ну что за дисциплина?» Они с Машкой сзади реально плелись. Начал объяснять Аристофан, но Снежина сама заявила о себе. Прямо сквозь гранитные стены дворца вылетела Снежина и стала резко набирать высоту. Никаких крыльев или моторчика за спиной. Просто летела, слегка наклонившись вперед, и только платье и хвост волос развивались от ветра. «Она и сквозь стены летать может», – удивленно протянул я. «Типа как наши призраки. — согласился бес. «Звали!» — завис рядом с нами лиховит. «Не звали! Ну уж, ладно, оставайся!» — хмыкнул Михалыч. «Смотрите, смотрите!» — завопил я. «Кажется, нашла кого-то!» Снежина вдруг резко спикировала вниз и прямо через крышу какого-то склада влетела внутрь. «Интересное колдунство!» задумчиво произнес царь-батюшка. «Надо будет потом!» Договорить Кащею не дал наш общий вскрик удивления, когда охотница вылетела из склада, держа в одной руке копье, а в другой замороженную фигуру. «Реально круто!» заявил Аристофан, следя за девушкой. Снежина, быстро вернувшись на площадь, взмыла немного выше и выпустила свою добычу. Ледяная фигура, вращаясь в воздухе, довольно быстро добралась до точки приземления и с негромким бумканьем разлетелась на тысячу кусочков. «Давай, Горыныч!» – заорал я, но наших змеев не надо было подстегивать. Шесть струй плазмы с ревом метнулись вперед и вниз, взлетела маленькая облачко пара и все, минус один вампир. На плитах площади даже следа никакого не осталось, а мы завопили от восторга. И горожане за костлявой стеной ограждения тоже. А снежина уже зависла над площадью с очередным пломбиром замороженный вампир. Снова бум-хрясь, снова шесть струй пламени и снова радостные вопли со всех сторон. Эффективно и эффектно оценил работу девушки царь-батюшка. «Будет, что внукам рассказать», — согласился Михалыч. А дальше все продолжалось по этой же схеме. Один раз только, видимо, не окончательно заледеневший вампир, прямо в полете по маршруту Снежина-Центральная площадь вдруг начал обращаться на лету в облачко. Но Горыныч вовремя заметил выкрутасы этого гада и прямо в воздухе начисто спалил его. А еще мы смогли полюбоваться и на сам процесс заморозки. Один из кровососов запаниковал или решил просто сбежать, но рванул прямо на наших скелетиков и, не добежав до них пару метров, резко взмыл в воздух, распахнув черные крылья. Но снежина уже поджидала его метрах в тридцати выше и, направив на него копье, что-то вскрикнула. И от копья к беглецу метнулась ослепительно белая молния. А вампир так и рухнул ледяной глыбой на площадь, не успев даже сложить свои крылышки. Класс! А последние два гада решились сами атаковать нашу охотницу, взлетев на своих крыльях с разных концов города. Снежина! Хладнокровно подождала, когда они приблизятся и окажутся над площадью, а потом также хладнокровно влепила каждому по замораживающему заряду. Знаете, сколько всего вампиров доставила на площадь наша героическая охотница? Одиннадцать. А я думал, их семь-восемь всего было. Но как бы то ни было, а всего через полчаса после начала истребления вампиров Град кощеев был полностью очищен от них. В живых осталось только Маша и сэр Джон, о котором мы заранее догадались предупредить Снежину. Мы в очередной раз вышли из битвы победителями. Я хоть уже и привык к такому, но все равно каждый раз бывает приятно. «Пир, Ваше Величество», — повернулся я к Кощею — «по случаю победы». «Да какая тут победа!» – проворчал он. «Вот с долгами полностью расплатимся, тогда и посидеть можно будет, отметить. А пока...» «Ищите деньги, Федька!» «Ищем, Ваше Величество!» – вздохнул я. «Пока, увы, результата нет». «С одним делом разделались, теперь полегче будет!» – обнадежил он меня. Да и я по своим каналам могу уже спокойно поискать. В смысле? Теперь эманации от упырей этих не мешают, пояснил Кощей и покинул нас. Работайте. Работаем, вздохнул я ему вслед. После обеда у нас впервые за долгое время наступило затишье, И я смог наконец-то хоть на минутку прилечь на свой любимый диванчик. Ну, думается, мне лучше лежа, че ж тут поделать. Маша ушла к Шарлю, помочь пережить душевную травму от очередного разрыва с местной красавицей. Колымдай, пользуясь тем, что Дождик на сегодня взял выходной, побежал устраивать за стенами глобальные маневры. Мировит упросил отпустить с ним в парк Тишку до да Гришку. Как бы мне театр не снесли под корень. А Дизель отпросился у меня на часок поцарствовать в своем дворцовом обществе скелетов. Аристофан, крайне мрачный, переживая из-за этих английских денег, полировал бархоткой дедов топорик, а сам Михалыч, необычно задумчивый и серьезный, расставлял миски и тарелки в буфете. Когда посуда закончилась и дверцы были захлопнуты, он вдруг подошел ко мне и присел рядом на диван. «Федя, внучек, а вот скажи мне, соколик...» Он замялся, повздыхал, но все же продолжил. «Вот чего вдруг наш Кащеюшка так сильно из-за енких денег трясет-си? Раньше бы, Федь, он и бровью не повел. Стырили и стырили, лишь бы потом долю ему отстегнули». А сейчас распереживался, ворчит, от добавки оладиков отказался. Будто вот прям не самый главный бандит государства, а натуральный царь-амператор какой-нибудь там Австрии с францией Тьфу! Я задумчиво посмотрел на сигару. Хватит курить или еще пару клубов дыма осилю. Решившись, я, откашлившись в очередной раз и вытерев слезы, перевел взгляд на Михалыча. «А мы, деда, от старых порядков уходить стали. Ты же сам в курсе. Вот и царь-батюшка меняется вместе с нашей внутренней и внешней политикой». «Правовое государство, блин!» – проворчал Аристофан за столом, продолжая полировать лезвие. «Верно», – согласился я. «Ну и еще!» Я опасливо покосился на потолок. Кощей повыпендриваться решил перед англичанином, Ну и опрометчиво поспешил ему слово дать, что все денежки вернем. А как теперь от своего слова отказываться императору? — Да и фиг бы с ентим англичанином, — пожал плечами Михалыч, — да и слово. Сам же знаешь, внучек, как дал, так и обратно взял. И дед захихикал. — Не, дедушка, — заметил Аристофан, — так, блин, не по понятиям. Царь у нас реальный пацан, за базар отвечает. Деда, ешь, тебе говорю. Я ткнул сигару в пепельницу и облегченно вздохнул. Государство наше на другой путь свернуло, на более правильный, справедливый. Ну, с нашей точки зрения, конечно. Вон сам вспомни, как имя Кощея в старом мире произносили со страхом. А сейчас нет, что ли? Поднял брови Михалыч. И сейчас со страхом, согласился я, но и с уважением, а где-то и в чем-то, тогда же и с любовью. Меняемся мы, деда, и Кощей меняется с нами. «Хрен его знает, босс», – ставил Аристофан, – «а может, типа у царя реально какие-то свои планы есть? Вот он, блин, и закрутил этот кипиш с бабками». «Ну, кстати», – кивнул я, – «такое тоже запросто может быть». Мы мыслим со своей точки зрения, а царь-батюшка на сто ходов вперед ситуацию анализирует. Кто его гениального нашего поймет? Но в любом случае мне кажется, что деньги надо обязательно найти и вернуть. Тут уже и престиж страны замешан. Обещали, надо сделать. Михалыч встал с диванчика и тяжко вздохнул. «Зараза ты, Федька, вместе со своим царем-батюшкой и вашим правовым волки бы его съели государством!» Он стукнул кулаком в стену. «Трофим, соколик, придется возвернуть-то наши последние вложения. Поработай еще маленько не в службу, а в дружбу». Я выкатил глаза на деда, а Аристофан заржал. «Я так и знал, что это Михалыч конкретно банк ломанул». «Ну ты, деда!» Только и промямлил я, наблюдая за тем, как домовой Трофим вместе со своими помощниками начал прямо сквозь стену затаскивать к нам опечатанные ящики и мешки. «Справедливости им захотелось!» а – проворчал Михалыч, пиная ближайший мешок, который отозвался глухим звяканьем. «По закону все теперь будет! Эх, жизнь!» «Давай, Аристофан!» поднялся я с диванчика, жми за банкиром, пускай проверяет и утаскивает свои деньги куда подальше. «В натуре, босс!» – подскочил бес, уже помчался. Банкир пришел быстро, как всегда, с улыбкой на лице, а вслед за ним к нам шагнул и Кощей батюшка. «Никогда не сомневался в вас, ваше величество!» – поклонился кощею лорд Грейширский. «Благодарю за оперативное содействие». «Ну, дык!» – пожал костлявыми плечами царь-батюшка. «Обещали, сделали. Давай, проверяй». «И процент за находку не забудь, милок!» – пробручал Михалыч. «Мне процент!» «Ваше Величество!» – не отставал от Кащея банкир. «Вы позволите на сутки оставить капитал филиала в здании банка?» — Разумеется, если его высочество, — он повернулся ко мне, — не будет возражать. — Сутки? — на секунду задумался я. — Сутки без проблем. Хоть двое суток. У нас пока это здание не задействовано, распоряжайтесь как угодно. Мы можем по дружбе выделить вам и рабочих для переноса денег в банк. Ну — Ну-ну, работайте! — буркнул Кощей и покинул нас. «Только ты, милок!» – прищурился дед на банкира. «Проверь сперва, все ли в целости сохранности. да и расписку, выдать не забудь!» Банкир внимательно осмотрел мешки и ящики, потыкал пару ногой, прислушался к звону монет, нагнулся, рассматривая сургучные печати, и снова улыбнулся. «Все в полном порядке, благодарю вас! А расписка...» — Да ладно, не надо, — отмахнулся я, — свои же люди. Мы нашли, вы приняли. Еще мы бюрократию тут разводить будем. — Надо, внучек, — твердо заявил Михалыч. — Дружба дружбой, а табачок врозь. Порядок такой. — Вы абсолютно правы, господин Михалыч, — поклонился деду банкир. — Мы тоже предпочитаем движение капитала фиксировать и учитывать официально. «Ну, как хотите», – пожал я плечами. «Звать скелетиков для транспортировки». Ребята с золотом справились быстро. Аристофан рассказывал, что груз затащили в подвал банка, а потом англичанин всех выгнал и заявил, что дальше уже он сам. Да на здоровье. «Мы еще на всякий случай предложили выставить оцепление из вооруженных скелетов вокруг банка», Но англичанин, усмехнувшись, заверил, что весь капитал будет под его надежным присмотром. «Как скажете!» «Сомневаюсь, что кто-нибудь рискнет ограбить банкиров еще раз, но нам же возни меньше». «Когда этот вампир только уберется из моего города!» Сэр Джон отсчитал неперестающему ворчать Михалычу его вознаграждение за отыскание золота, а мне вручил расписку, которую тут же отобрал дед. Прочитал внимательно и сунул в свой безразмерный кошель. «Завтра мы вызовем наших сотрудников», – заверил меня банкир, «и перевезем все золото обратно в наш лондонский банк». «Как вам будет удобно!» – пожал я плечами, радуясь, что через день мой город будет полностью очищен от кровососов. Ну, Машу я не имею в виду. Из нее вампир, как из меня, бухгалтер. И, кстати, о бухгалтерах. «Федька!» – могучим ледоколом вплыла в канцелярию Агриппина Падловна. «Доколе!» «Чайку, Агриппина Падловна!» – тут же подскочил Славки я. «А ладиков со сгущеночкой?» «Башку тебе снести надо, а не чай мне подсовывать!» Уже заточил, Ваше Величество. Юнтер, внося меч в канцелярию, осёкся, вздохнул и помотал головой. Совсем заработался, столько хлопот, столько проблем, и он покинул нас. Аристофан хихикнул, дед налил чаю бухгалтерши, а я смёл платочком несуществующую пыль лавки. Присаживайтесь, Агриппина-падловна, а ладики сегодня у деда просто чудо какое-то. «Ты, Федька, мне зубы не заговаривай!» Она подтянула к себе тазик с оладиками. «Сейчас вот доем и буду убивать тебя. Молись!» «Как скажете!» – я развел руками. «Вы же знаете, что я для вас на все готов!» «А только... Ну так, просто ради интереса! А что я натворил на этот раз?» «Ты моего лешего усыновил, так?» «Ну, честно говоря, мы еще не определились, кем именно он нам приходиться будет, но в семью приняли. Все верно, Агриппина «Ну?» – требовательно посмотрела она на меня. «Что?» «Нет, но вы только посмотрите на него!» – возмутилась бухгалтер. «Михалыч, подлей чайку, а то я вся уже на нервах с Йентин твоим Федькой!» «Агриппина, падловна!» – вздохнул я. «Ну, виноват. Ну, исправлюсь. Только я что-то запутался уже. А что не так-то, а?» «Убью я тебя, Федька!» – вздохнула и она. «Ну, я правда ничего не понимаю, Агриппина, падловна!» – взмолился я. «Вы объясните хоть!» «Серьезно? Не придуриваешься?» Она недоверчиво посмотрела на меня. «Да вот хоть у Михалыча спросите, хоть квартальной премии лишите, хоть...» «Верю!» — оборвала она меня. «Оболтус!» «Он такой!» — подтвердил дед. «Не обращай внимания, падловна, а просто расскажи, чем внучок мой тебя обидел? Давай еще сгущенки в тазик подолью, пока ты свою дюжик гениальную мысль рассказывать нам будешь». «Вот же!» «Ладно», — хмыкнула она и повернулась ко мне. «Нежно тебе леший ничего не говорил». «О чем?» «О свадьбе!» — взревела она. «Ну разве можно так издеваться над пожилой женщиной и передовиком производства?» «Говорил», — согласился я. «Вы только не нервничайте, хорошо?» «Точно говорил». «Забыл». «Что-то там про то, что я должен... должен...» «Руку из сердца мои бухгалтерские для него попросить!» Рявкнула Агриппина Падловна. «О, точно!» — вспомнил. Обрадовался я. «Вспомнил!» — проворчала она. «Вот дать бы тебе, Федька!» «Внеочередную премию!» Подсказал дед, но тут же прикрыл рот ладонями. «Молчу-молчу!» «Ну, ладно!» – вздохнула, успокаиваясь бухгалтер. «Давай, Федька, проси!» «Так это...» – вскочил я и ринулся в обход стола к ней. «Ну, это...» «Вот же...» в такой момент и все слова из головы вылетели. «У вас типа товар без базара!» – подсказал шепотом Аристофан. А у нас, блин, купец реально. Агрипина падловна, отмахнулся я от беса, наконец-то собравшись с мыслями. Мой любимый родственник, многоуважаемый леший, нижайше просит вашей руки и сердца и просто мечтает после великолепной свадьбы с раздачей подарков и денежных вознаграждений, быстро проговорил дед. Прожить остаток своих дней? Я свирепо глянул на Михалыча. «Вместе с вами, Агриппина Падловна, в любви и радости!» «Оп то ж!» — удовлетворенно вздохнула невеста. «А сколько вы каблучивался, дурнем прикидывался!» «Мне с ознанку, типа шел!» — подсказал Аристофан. «Так я передам лешему ваше согласие, да?» Я сложил ладони вместе под подбородком и умиленно покачал головой. «Радость-то какая! Счастье-то какое!» «Передавай!» Благосклонно кивнула она, а потом обвела нас строгим взглядом. «Чтобы на свадьбе все были, понятно?» «Ни за что не пропущу», – заверил Аристофан, – без базара Агриппина Падловна. «Придем, Падловна, а как же!» Закивал Михалыч и тут же протянул жалобно в сторону расходов то сколько расходов, а куда деваться? Не абы кого замуж отдаём, а саму Падлавну. А когда свадьба, Агрепина Падлавна? Внутренне содрогаясь, спросил я, не надо больше свадеб, хватит, хоть годик дайте отдохнуть от них. Я подумаю. Важно, отмахнулась она. Мы слежим, не спешим в ентом деле. Конечно, конечно, обрадовался я. Это же подготовить все надо и вообще. Титул. Она нацелилась на меня толстым пальцем. Сделал, Федька. Так это, забормотал я. Вы же должны были с Тетушкой Егутой обсудить. Я же вот сижу и жду, когда же вы мне результаты скажете. Замоталась Вздохнула бухгалтер. «Верно, Федюнчик, тут твоей вины нет. Пиши. Герцог поддубный, чтоб ему икалось офиентого герцогства. Мебель в кабинет твоей ягуты пришлось за счет бухгалтерии заказывать. Подруга называется». «Моя школа!» – довольно прошептал дед. «Секундочку, Агриппина Падловна!» – попросил я. «Дизель, запускай генератор!» «Сейчас все сделаем в наилучшем виде», – пообещал я, усаживаясь за комп и открывая папку с шаблонами. «И золотом указ украсим, и разноцветные ленты орнаментом выведем». «Вот... Угу... Сейчас...» Принтер загудел и выплюнул лист. «Во! Зацените, Агриппина-падловна! Герцог поддубный! Ну, красота же!» а печать вы же сами у царя батюшки поставите живи федька полюбовалась главбух на разноцветный указ премию точно заработал и я быстро подсказал михалыч как художественный и научный руководитель проекта я же тоже реально помогал возмутился аристофан про товар и купца конкретно текст подсказывал крен с вами Отмахнулась бухгалтерша. «Ради такого праздника...» «Славься на веки веков, наша несравненная!» Заорал дед, а потом, сделав короткую паузу, махнул нам, как настоящий дирижер. «Агрепина, падловна!» Хором провыли мы с Аристофаном. «А я?» — вошел к нам Кощей. «А меня почему никто не славит? А что тут у вас?» Агрепина-падловна замуж выходит, — порадовал я царя-батюшку. — За вас! Гости уже собрались, стол накрыт, священник кадилом уже час машет, новобрачных ждет. Ой, да шучу я, ваше величество, ну чего вы сразу руки распускаете? — Не пужайся, Кащеюшка, — загородил меня дед-падловна, за лешего выйти решила. — Зараза! — благословил всех сразу царь-батюшка.